— Десять. Месть. — Ксарл мертв, — произнес Меркуций в темноту. — Я едва могу в это поверить. Он был неуязвим. Кирион хмыкнул. — Очевидно, нет. Светильники вокруг них погасли под треск перегруженной проводки. Корабль тревожно застонал под ногами. На мгновение даже сам воздух, казалось, прилип к доспехам. Он дергал и тянул в разные стороны, словно хотел разодрать их на части. «Что это было?» — спросил Вариил. Его наплечный фонарь вспыхнул в ответ на затемнение, разорвав черноту. Острый луч света заплясал по железному тоннелю впереди. Хотя глазные линзы и приглушили яркость, остальные, повелители ночи, инстинктивно отвернулись от пронзительного света. «Выключи это!» — спокойно произнес Кириум. Вариил подчинился. Просьба его позабавила, хоть и не вызвала улыбки. «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос», — сказал он. «Этот звук и дрожь корабля. Что их вызвало?» Кирион вел остатки первого когтя по тоннелям вглубь корабля. «Реакция системы на запуск циклонных торпед. Талос поступил либо очень умно, либо совершенно глупо. Он рассержен», — добавил Меркуций. «Его братья, оставшиеся в шлемах, не оглянулись». Они шли вперед, сжимая в руках оружие. «Талос не сможет легко отнестись к смерти Ксарла. Помяните мои слова», — продолжил Меркуций. «Я видел это в каждом его движении. Он глубоко ранен». Узас выдохнул сквозь решетку шлема. «Ксарл мертв?» Остальные, не считая Меркуция, не обратили на него внимания. «Он умер час назад, Узас». как? Ты был там?» — тихо ответил Меркуций. Ох. Остальные почти чувствовали, как внимание его скользит и рассеивается, не в состоянии удержаться на теме разговора. Кирион во главе порядевшего когтя в очередной раз свернул за угол, спускаясь по спиральным мосткам на нижнюю палубу. Смертные из команды разбегались перед ними, как тараканы, спасающиеся от включенного света. Лишь немногие из них... В равной степени разнорабочие в униформе из брод в обносках падали на колени и всхлипывали у ног хозяев. Умоляя объяснить, что происходит, Кирион пинком отшвырнул одного из них в сторону. Первый коготь миновал остальных. «Этот корабль размером с небольшой город», — сказал Кирион братьям. «Если эти недоноски из Генезиса попробуют скрыться, мы можем никогда их не найти». Мы только-только сумели вычистить худшую часть скверны, оставшейся после облюдочных корсаров. Ты слышал, что они нашли на тридцатой палубе? Спросил Меркуций. Кирион покачал головой. Рассвети меня. Кровоточащие глаза сообщили это в одном из отчетов за несколько ночей до того, как мы прибыли к Цагуальсе. Они говорили, что там внизу стены живые. В металле проступают вены. У него есть пульс, и он кровоточит после пореза. Кирион обернулся к варилу, скрывая неодобрительную усмешку под маской шлема. «Что вы извращенные глупцы делали с этим кораблем до того, как мы его отвоевали?» Апотекарий не замедлил шага. Его аугметическая нога с шипением сгибалась и разгибалась. Сервомоторы, как могли, имитировали работу человеческих мышц и суставов. Я видел суда повелителей ночи куда более пораженные и скверные, чем то, о чем ты говоришь. Вряд ли меня можно назвать верным сторонником дела Корсаров, Кириум. Я никогда не обращался к убительным силам со словами молитвы. Варп извращает все, чего касается. Этого я отрицать не стану. Но ты же не встанешь утверждать, что на борту вашего драгоценного завета крови не было оскверненных палуб. Не было. В самом деле... А может, ты просто предпочитал посещать менее населенные палубы, где клеймо скрытых богов не было столь очевидно? Хочешь сказать, что ты спускался к тысячам рабов, запертых в самых темных глубинах и трюмах корабля? Неужели там все было так чисто и неприкосновенно, как ты говоришь? И это после десятилетий в Великом Оке? Кирион отвернулся, тряхнув головой. Но Варил не собирался спускать беседу на тормозах. «Я ненавижу лицемерие больше, чем что бы то ни было», — Кирионс настрамал. «Помолчи минуту и избавь меня от своего нытья. Мне никогда не понять, зачем тала спас тебя на флиге. И я не понимаю, почему он позволил тебе присоединиться к нам, когда мы ушли из рачка бездны». Варил ничего не ответил. Он не был предрасположен к долгим спорам и не испытывал страстного желания оставить за собой последнее слово. Такие вещи мало для него значили. Но... Когда они спустились на следующую палубу, заговорил Меркуций. Его голос смешался с громким лязгом шагов. Рабы опять разбегались перед ними, грязные и оборванные, все как один. «Он с нами, потому что он один из нас», — произнес Меркуций. «Как скажешь», — отозвался Кирион. «Ты думаешь, он не такой, как мы, лишь потому что солнечный свет не ранит его глаза?» Кирион покачал головой. Я не хочу спорить, брат. Но я говорю искренне. Настойчиво продолжил Меркуций. И Талос тоже в это верит. Быть воином Восьмого Легиона — это значит обладать целеустремленностью. Холодной целеустремленностью, чуждой другим нашим братьям. Нет нужды рождаться в бессолнечном мире, чтобы стать одним из нас. Ты просто должен понимать страх. Должен наслаждаться, сея его в сердцах смертных. «Смаковать соленую вонь пота и мочи, источаемую кожей напуганного человека. Ты должен думать так, как думаем мы. И Вариил думает так!» Он склонил голову в сторону апотекария. Кирион оглянулся на ходу через плечо. Нарисованные на шлеме зигзаги молнии, огненные слезы рассекали его щеки, как следы мазохистских утех. «Он не настрамец!» Меркуци... Несклонный к веселью, на это улыбнулся. «Почти половина избранных примарха была таранцами Кирион. Ты помнишь, что было, когда пал первый капитан Сиватар? Помнишь, как аттраментары разбились на партии, не желая служить Сахалу? Я вижу тут горький урок. Подумай об этом». Да «Мне нравился Сахал», — ни с того ни с сего заявил Узас. «Я его уважал». «Как и я», — согласился Меркуций. Я не любил его, однако уважал. Но даже когда черницы разобщились после смерти Сиватара, все мы знали, что их нежелание подчиняться Сахалу – нечто большее, чем простое предубеждение. Некоторые из первой роты были таранцами, старейшими воинами в Легионе. Даже Малек-таранец – тут дело в чем-то большем, чем родной мир Сахала ранец настрамиц или рожденный в любом другом мире, для большинства из нас это никогда не имело значения. Геносемия заполняет наши глаза чернотой, независимо от того, где мы родились. Мы разобщены, потому что примархи покинули нас. Раньше или позже, но эта судьба постигнет каждый регион. Мы банды, объединенные общей целью с общим наследием и идеологией. Все не так просто. Кириона нелегко было сбить с мысли. У глаза не черные. В его груди и в горле на семя корсаров. Меркуций тряхнул головой. Меня удивляет, как ты цепляешься за старые предрассудки, брат. Ладно, как хочешь, я покончил с этой дискуссией. Но Кирион еще нет. Он перемахнул через поручень, приземлившись на платформе десятью метрами ниже. Братья последовали за ним. Скажи мне кое-что. — сказал он, хотя в голосе его поубавилась колкости. — Отчего же первая рота отказалась следовать за Сахалом? Меркуций втянул воздух сквозь сжатые зубы. — У меня почти не было возможности поговорить с кем-то из них. Но дело кажется не в том, что у Сахала имелись какие-то особые недостатки, несовместимые с должностью. Скорее, никто просто не смог сравниться с истинным первым капитаном. Никто не мог дотянуться до него». Черницы отказывались служить другому вождю после смерти Сиватара. Он сделал их тем, чем они были, братством, которое невозможно разрушить иным путем, кроме как лишив капитана. Также и весь легион отказывался служить под началом одного капитана после смерти примарха. И я сомневаюсь, что сейчас мы бы последовали даже за примархом. Сменилось 10 тысячелетий. 10 тысячелетий войны, хаоса, боли и попыток выжить. Ужас взвёл лезвием своего отключённого цепного топора вдоль железной стены. Металл визжал, царапая по металлу. "Сиватар", сказал он. "Разве Сиватар умер?" Остальные обменялись ухмылками и усмешками. Израненные остатки первого когтя двинулись дальше, в глубь мрака, затопившего их обитель. Талос смотрел на то, как луна рассыпается на части прошлом он мог бы восхититься той мощью, что привела в движение его воля. А сейчас он наблюдал молча, стараясь не связывать образ распадающегося на куски спутника с воспоминанием Анастрама, погибшим также. Циклонные торпеды класса Рубикон не способны были уничтожить целую планету, но в маленькую луну они вгрызлись быстро и жадно. «Я хочу слышать вопль», сказал он, не отрывая взгляда от окулюса. «Есть, господин!» Мастер Вокса настроил динамики мостика так, чтобы они передавали звуковую часть поля заглушки Делтриана. Как и следовало ожидать, звук вполне соответствовал названию. Воздух наполнил улюлюкающий, резонирующий вопль, омерзительный и до странности живой. Под наслоениями визга, криков ярости и душераздирающим треском Вокса можно было различить единственный человеческий голос. Техножерец исключительно гордился тем, что создал этот генератор помех, и Талос чувствовал благодарность ему не в меньшей степени. Вопль намного упрощал охоту. Суда противника были ослеплены без ауспика и вынуждены нащупывать дорогу в холодном вакууме без помощи сканеров. Однако Вопль требовал очень много энергии. Накрыв их плащом-невидимкой, он высасывал почти досуха все генераторы на корабле. Они не могли использовать силовое оружие. Существенно падала скорость. И, конечно же, они не могли поднять пустотные щиты, отражающие экран. Отражающие экраны работали примерно на той же частоте, что и вопль, и получали энергию из тех же источников. Талос подумал о том, что начало твориться на вражеском мостике, когда Вопль затронул их системы, надежно укрытые в тени Луны. Запаниковали ли рабы Ордена, когда потеряли связь со своими хозяевами в составе абордажных партий? Может быть, да, может быть, нет. Но ни одно судно Адептус Астартес не берет слабаков в команду. Эти офицеры и слуги представляли собой вершину человеческих способностей, не усиленных аугметикой. Их тренировали в военных академиях, сходных с теми, что находятся в мирах Ультрамара. Вся операция была проведена безупречно, согласно их несчастному кодекс Астартес. От точного огневого удара до яростных и тщательно организованных боев на каждой палубе и до отступления крейсера, позволявшего воинам выгадать дополнительное время. Победы можно было добиться, лишь изменив правила игры. Талос знал это и никогда не чурался жульничество. Некоторые торпеды циклонного класса поджигали атмосферу, если использовались вместе с оружием орбитальной бомбардировки. У этой Луны не было ни атмосферы, достойной упоминания, ни населения, которое он мог бы сжечь в огненном инферно, так, чтобы подобные орудия оставались бы бесполезны, даже если бы имелись на борту проклятия Другие циклонные боеголовки всаживали в ядро планеты заряд мелты или плазмы, вызывая термоядерную реакцию. Это либо провоцировало катастрофические тектонические сдвиги, либо зажигало маленькое солнце в самом сердце планеты. Так или иначе, ни один мир не мог бы этого пережить. Большая часть погибала, В течение нескольких минут вместе со всем населением. Торпеды класса Рубикон были маломощными представителями последней разновидности. Все, что требовалось Талосу. Почти наверняка хватило бы и одной, но две точно довершат дело. Для начала он ослепил врага воплем. Теперь противники не могли обнаружить устремившиеся в их сторону торпеды, так же, как и почувствовать эффект от их столкновения с Луной, пока не станет слишком поздно. В течение нескольких минут углубившиеся в скалу снаряды сделали свою работу. Талос не видел особой нужды в том, чтобы уничтожить всю Луну, вызвав сферический взрыв в ее центре. Поэтому торпеды ударили в северное полушарие, взвинтившись солевые равнины голых полярных шапок. Вместо того, чтобы взорваться в ядре спутника, они пробили его скальп. Последовавшая серия запрограммированных ядерных взрывов на противоположной ближней к вражескому кораблю стороне Луны, спровоцировала тектонический распад. Спутник рассыпался на части, без всякого изящества, что уж там говорить. Четверть его поверхности треснула и вырвалась в космос с такой скоростью, что даже гололитический дисплей «Эхо» не смог вовремя настроиться, чтобы отследить изменения. Не позже, чем через три минуты после того, как торпеды ударили в спутник, Огромные куски породы начали откалываться. Поверхность Луны покрылась паутиной гигантских трещин, изрыгнувших в ближайшее пространство плотное облако пыли. «Отключить вопль!» — приказал Талос. «Поднять щиты, зарядить орудия, полный вперед!» Эхо задрожал, вновь пробуждаясь к жизни, и помчался сквозь космос со всей резвостью голодной акулы. Стратегиум погрузился в обычный, организованный хаос, когда офицеры и сервиторы кинулись к рабочим постам. Скрип и лязганье рычагов смешались с гулом голосов и стуком пальцев по клавишам. «Крейсер Генезиса не показался?» — спросил Талос с Центрального Трона. На обзорном экране скальпированную Луну, ободранную и жалкую, уже начала окружать новое поле астероидов. «Вижу их, сэр» отозвался мастер Ауспика, с хлюпанием втянув воздух сквозь респиратор. «Перевожу изображение на Галалит». Поначалу Талас не мог отличить судно от космического мусора. Галалит, как всегда, неверно мерцал, показывая сотни целей. Разрушенный край спутника выступал сбоку зубчатой линией. Обломки камня всех форм и размеров усыпали окружающее пространство, вращаясь в туманной дымке, частицах, слишком мелких, чтобы на них получилось навестись». Они были там, характерный раздвоенный нос боевого корабля Адептус Астартес, иронические символы их орудий, палящих в пустоту. Талос смотрел на гололитическое изображение маневрирующего корабля. Крейсер Генезиса неожиданно оказался посреди астероидного поля и теперь разряжал батареи по обломкам, пытаясь вырваться на свободу. Пророк был почти разочарован тем, что судно не уничтожил первый же взрыв. Но теперь, по крайней мере, он мог собственными глазами наблюдать его гибель. «Не буду скрывать, что в эту минуту горжусь вами», — обратился он к команде. «Вы отлично справились. Вы все...» дрейфующие в невесомости скалы кружились, влетали друг в друга и распадались на еще более мелкие обломки. На гололитическом экране Талос увидел, как несколько крупных осколков, врезались в корабль. Примитивная программа визуализации не могла показать весь тот огромный ущерб, который должны были нанести эти столкновения. «Подведите корабль в зону видимости!» Талос знал, что для сокращения расстояния между кораблями потребуется еще несколько часов. У него появилась идея, как занять время, дополнительно уменьшить шансы проникших на борту воинов Генезиса. Установите связь с вражеским кораблем и настройте канал так, чтобы все вокс динамики эхо транслировали наш разговор. Мастер вокс Аури выполнила его приказ. После того, как вопль отключился, после того, как Вополь отключился, на мостике воцарилось относительное молчание. Теперь оно заполнилось эхом голосов с вражеского крейсера. Монотонное обормотание сервитров служило фоном для глухих ударов каменных обломков о корпус и звучного голоса с придыханием говорившего в микрофон. «Я Аэниас, капитан венца и манти Я не собираюсь слушать ни твои насмешки, еретик, ни твои посулы». На секунду речь космодесантника прервал взрыв и отдаленные крики. «Говорит Талос боевого корабля, эхо проклятия! Я не собираюсь насмехаться, а лишь скажу правду. Ваша попытка абордажа провалилась, так же, как и попытка сбежать от нашей мести. Прямо сейчас мы любуемся вашей гибелью на экранах гололитов. Если у тебя есть последнее слово для грядущих поколений, можешь сказать его сейчас. Мы запомним его. Мы – Восьмой Легион, и память у нас долгая. «Венусные проклятые изменники!» протрещала в ответ. «Похоже, он изрядно расхержен!» Пошутил стоявший рядом офицер. Талос яростным взглядом заставил его замолчать. «Талос!» Снова донесся голос капитана. «Да, Аренес». «Чтоб тебе сгореть в том аду, что ждет обманщиков и предателей!» Талос кивнул, хотя его собеседник и не мог этого увидеть. «Не сомневаюсь, что так и будет, но ты доберешься туда раньше меня!» «Умри, капитан, гори, и пусть братья оплачут твою бессмысленно потерянную жизнь!» «Эта жертва меня не страшит! Из крови мучеников прорастает Империум! Во имя Жиллимана, отвага и Связь оборвалась. На гололитическом дисплее рунический символ вражеского крейсера мигнул и погас в самом сердце свирепого астероидного шторма. «Венец и мантия», — сказала мастер Вокса. Погиб со всеми душами. Подведи нас ближе к астероидному полю и расстреляй то, что от них осталось из носовых орудий. Есть, господин. Талос встал с трона. Усталое тело соднило. Наш разговор от начала и до конца транслировался по всему кораблю? Спросил он. Так точно, господин. Отлично. Пусть смерть их капитана и корабля окончательно лишит ублюдков из генезиса мужества. Господин, Начала мастер Ауспика. «Использование торпед – это был отличный план. Все сработало великолепно!» Талос едва обратил внимание на его слова. «Как скажешь, нален Он махнул рукой ближайшему офицеру. «Котец, принимай командование над мостиком!» Названный офицер не стал салютовать. Командиры высшего ранга не разменивались на такие формальности. Однако у него хватило ума не усаживаться на трон своего господина. Вместо этого он встал рядом с троном, принимая командование над теми, кто трудился внизу. Талос подошел к стене стратегиума и взвалил тело Ксарла на плечи. «Я похороню брата. Вызывайте меня только в случае крайней нужды». Первому когтю потребовался почти час, чтобы добраться до других отделений. Путь по лабиринтообразным палубам эхо вел их от отсека к отсеку, от тоннеля к тоннелю. Иногда они проходили сквозь толпы недвижных, прячущихся во тьме рабов, а в других помещениях все кипело активностью. Там занимались делом слуги Легиона, в основном ремонтные бригады и чернорабочие. Некоторые из них были, похоже, изувечены войнами Генезиса. И у Кириона появилось неприятное ощущение, что окончательные потери среди команды будут исчисляться тысячами. Меркуций определенно думал о том же. «Они потрепали нас еще сильнее, чем кровавые ангелы Завет». Кирион кивнул. Учитывая, сколько членов экипажа они потеряли в ту ночь на Крите, ему не улыбалось стать свидетелем еще одной абордажной операции. И все же на Эхе было достаточно ресурсов и людей, чтобы компенсировать эту бойню. А на Завете — нет. Пока войны шли, каждый из них обратил внимание на чавканье и хлюпанье в Воксе. Узас опять облизывал зубы. «Прекрати это!» Угрожающе сказал Кирион. Узас то ли не слышал, то ли не внял угрозе. Его шлем с кровавой пятерней даже не развернулся к остальным. «Узас!» Кирион подавил вздох. «Брат, ты опять это делаешь?» «М?» Несмотря на недавнюю лекцию Меркутца о предрассудках, Кирион не казался себе мелочным. Однако язык Узаса, непрерывно гуляющий по зубам с влажным чавканем, заставлял собственные зубы воина скрипеть от злости. «Ты опять облизываешь зубы!» Варил деликатно прочистил горло. «Почему это тебя так раздражает?» Примарх делал то же самое. После того, как заточил зубы до игольной остроты, он непрерывно облизывал их и губы, когда задумывался. Словно какой-то зверь. Он часто резал о них язык и кровь стекала по его губам, сводя на с ума своим запахом. Любопытно, — заметил апотекарий, — что у крови примарха может быть такой эффект. Я никогда не завидовал вашей жизни в его тени, однако это звучит впечатляюще. Остальные промолчали, ясно показывая, что не желают больше обсуждать эту тему. Чую кишки, — проворчал Узас, когда они вошли в следующий зал. А я чую когда кровоточащие глаза, — сказал Кирион. — Приветствуем, первый коготь! — прокаркал голос сверху. Все четверо, как один, скинули болтеры, целясь в сводчатый потолок. Комната была пуста и давно заброшена. Склад или жилой отсек для команды, предположил Кирион. На балках над их головами скорчились четыре горбатые фигуры, почти неразличимые в висячем лесу цепей, прикрепленных к потолку. На этих цепях На грязных крюках болтались шесть воинов Генезиса. Недвижны, как сломанные марионетки. У каждого доспех был разорван на животе. Силовые кабели рассечены, а многослойный керамид расколот и вывернут когтистыми клешнями. Плоть под ним также изувечена. Внутренности влажными кольцами свисали на палубу. Из трех трупов все еще капала кровь. Хотя инстинкт и подсказывал обратное, Кирион опустил Болтер. Этих уродцев он с натяжкой мог назвать братьями. Но в бою они были смертоносны, и отделению повезло иметь их в своих рядах. Первыми в бой. Так они всегда заявляли и не слишком грешили против истины. К сожалению, первыми из боя тоже было правдой. «Вы тут не скучали?» Несмотря на расстояние, он краем глаза увидел одного из рапторов без шлема. Кровь покрывала его руки и ту небольшую часть лица, что сумел разглядеть Повелитель Ночи. Раптор пожирал внутренности одного из повешенных воинов. Заметив взгляд Кириона, существо немедленно скрыло перечеркнутый черными венами деформированный череп под традиционной демонической маской. «Тронул выругался он. «Что?» — спросил Меркуций, не повышая голоса. — Вар бурлит в их крови куда сильнее, чем я думал. Рапторы обменялись серией взрыкиваний и щелчков. Так, похоже, общалась их стая. Один из них зашипел на повелителей ночи внизу. Звук оборвался прерывистым треском Вокса. — это палуба на первый куголь. Здесь не бьется больше сердца ни одного врага. Голова Раптора дважды дернулась от судороги скрутивший шею. «Ты ищешь Люкорефа?» Кирион покачал головой. «Нет, мы направляемся к залу раздумий. Мы ищем Делдриана. Тогда вы ищете Люкорефа. Он сейчас с говорящим с машинами. Хорошо, благодарим вас». Он махнул рукой, давая знак братьям двигаться вперед. Первый коготь обошел висящие тела по широкой дуге. Кровоточащие глаза никогда не спускали тем, кто покушался на их добычу или вмешивался в пир, который следовал за убийством. Когда первый коготь проходил мимо, один из рапторов включил двигатель на спине и, спикировав с потолка в клубах дыма и пламени из дюз, вонзил когти в торс мертвого воина. Первый коготь сделал вид, что ничего не произошло и без слов двинулся дальше». Человека можно было назвать человеком только в самом широком физиологическом смысле. Он не помнил, что у него когда-то было имя и не обладал настоящим сознанием, если не считать способности раз за разом выражать всю ту же муку. Его существование делилось на две части, которые угнетенный разум несчастного определял как литургия и пытка. В моменты литургии которая занимала бесконечные промежутки времени между пытками, он парил в молочной дымке забытия. Он не чувствовал, не видел и не знал ничего, кроме бесконечной невесомости и соленого привкуса химикатов в глотке и легких. Единственным, что беспокоило его и что с большой натяжкой можно было назвать эмоцией, было далекое и приглушенное эхо гнева. Самой ярости он не чувствовал, скорее, Воспоминание о ней, воспоминание о том, что когда-то он был способен испытывать ярость без малейшего понятия о ее причинах. Пытка начиналась штормовым приливом боли. Злость снова пробуждалась и бежала по венам, рассыпая искры, словно электрический заряд по неисправному кабелю. Он чувствовал, как челюсти разжимаются, без языки рот распахивается, из губ срывается беззвучный крик тонущий в коконе окружавшего его холодного ничто. Через какое-то время боль утихала, а с ней порожденный ею иллюзорный гнев. Это происходило сейчас. Человек, некогда известный как Арьюран, принцип с титана охотник тумана, дышал ледяной жидкостью в искусственной химической утробе, вдыхая раствор и исторгая органические отходы пока его искалеченное тело успокаивалось. Люкорев из кровоточащих глаз стоял перед стеклянным контейнером, в котором плавал несчастный человек. Раптору не нравилось стоять прямо, но некоторые вещи стоило изучить вблизи. Он постучал когтем по стеклу. — Привет, человеческа! — с ухмылкой прошептал он. У тела, парящего в растворе, не было конечностей. Ноги отсечены по колене, кисти рук ампутированы. Люкорев наблюдал за тем, как калека корчится в жидкости, одержимый той внутренней пыткой, что терзала его одурманенный наркотиками мозг. «Не прикасайся к стеклу!» Бесцветный голос Делтриана все же ухитрился выразить неодобрение. Люкорев дважды передернулся, тряхнув головой. «Я ничего не сломаю!» «Я не просил тебя ничего не ломать!» «Я просил тебя воздержаться от прикосновений к стеклу». Раптор отрывисто каркнул и снова опустился на четвереньки. Посмотрев на то, как пыточные иглы выходят из висков узника, он переключил внимание на техножреца. «Так вот как ты делаешь в опыль!» «Именно так». Хромированное лицо Делтриана скрывал капюшон плаща. Техножрец отключал машины боли, подсоединенные к резервуару с раствором. «Этот пленник был подарком от первого когтя». Они вытащили его из кабины «Титана». Люкорев не слышал этой истории, но легко мог представить детали. Если говорить откровенно, «Вопль» восхищал его. Сделать сканеры вражеского судна бесполезными и бессильными, утопить их в черном потоке извращенного кода, передаваемого по «Воксу» — такую технологию встретишь нечасто, но все же существовали сотни способов осуществить это. Были бы подходящие материалы и одаренный инженер. Но создать электронные помехи на основе мучений одной единственной человеческой души, умножить живую боль с помощью систем корабля и использовать для того, чтобы ослепить врага, это была поэзия, которую вождь кровоточащих глаз мог искренне оценить. Он снова постучал по стеклу и издал низкий рык который не вполне можно было назвать смехом. «Сколько у тебя в мозгу осталось человеческих тканей?» Спросил он. Делтриан замер. Его многосуставчатые пальцы зависли над клавишами консоли. «Я не имею ни желания, ни причины обсуждать эту тему». «Почему ты спрашиваешь?» Люкорев приблизил демоническую морду наличника к амнеотическому резервуару. «Из-за этого...» Это не холодная логическая конструкция. Это порождение разума, которому понятны страх и боль. Делтриан снова заколебался. Он не был уверен, следует ли зарегистрировать слова Раптора как комплимент. Кровоточащих глаз всегда было трудно понять. Впрочем, отвечать ему не пришлось, потому что дверь открылась под рев гидравлики. На фоне красного аварийного освещения, затопившего коридора Выступили четыре силуэта. «Приветствую!» — сказал Кирион. Зал раздумий был скорее музеем, чем мастерской, и в его стенах Делтриан был царем в своих владениях. Кирион некоторое время наблюдал за тем, как тот отдает на бинарном коде приказы рабочим, воплощающим в жизнь непонятные воину проекты. Повелитель ночи прошелся по залу, не обращая внимания на суету адептов в рясах и бормочущих сервиторов. Его взгляд упал на оружие в починке и на огромные саркофаги дредноутов, прикованные к стенам. Приют священных мертвецов Легиона, вечно ждущих пробуждения. На последнем из этих бронированных гробов был изображен Малкарион. Барельеф, отполированный и позолоченный, очень напоминал воина в жизни. Он стоял, сжимая в руках два шлема имперских чемпионов, распятый на лучах Луны. «Восходящий над священными бастионами Терры!» «Ты!» Кирион повернулся к ближайшему адепту. Рабочий механикус кивнул головой, скрытый капюшоном плаща. «Меня зовут Лакуна Абсолютус, сэр». «Работа по пробуждению военного теоретика все еще продолжается!» «Боевые действия прервали наши ритуалы, сэр». «Конечно!» Ответил Кирион. «Прошу прощения!» Он пересек зал и остановился рядом с Делтрианом. «Талас приказал нам явиться сюда, чтобы охранять тебя». Делтрион не поднял взгляда от консоли. Его хромированные пальцы щелкали по клавишам. «Я не нуждаюсь в охране. Более того, согласно отчетам всех когтей, сопротивление врага подавлено». Кирион тоже слышал эти отчеты по Воксу. И слова Делтриона не совсем соответствовали истине. «Почтенный адепт, не замечал за вами прежде такой неточности?» В таком случае переформулирую. Боевые действия практически завершились. Теперь Кирион уже улыбался. Вы раздражены и стараетесь этого не показать. Скажите мне, что вас беспокоит? Делтриан разразился сердитым треском кода. Ступайте, воин. У меня много дел, а мое время и внимание не безграничны. Кирион рассмеялся. Все потому, что мы не ответили на ваши просьбы о помощи. Но мы были в бою, почти на жрец. Если бы у нас нашлось время сопроводить вас на обшивку судна, мы бы, несомненно, выполнили вашу просьбу. Моя работа была критически важной. Требовалось закончить ремонт. Если бы мы вступили в бой с вражеским крейсером... Но мы этого не сделали, — возразил Кирён. Не так ли? Вместо этого Талос взорвал Луну. Стрельба из пушки по воробьям, но красиво! «Примарх хохотал бы и хохотал, наслаждаясь каждой секундой этой авантюры!» Делтриан отключил свой вокабулятор, чтобы ответ не был продиктован вспышкой гнева. Он просто кивнул, давая понять, что слышал слова воина и продолжил работу. Вместо него заговорил Люкорев, все еще стерегущий пыточный резервуар. «Это неважно Я ответил на его зов!» Кирион и остальные из первого когтя обернулись к Раптору. «Да!» «После того, как ты сбежал со своей бешеной сворой, оставив нас драться в одиночку!» «Хватит ныть!» Голова раптора снова дернулась на сервосуставах шеи. «Вы ведь выжили, так?» «Нет!» — ответил Кирион. «Не все!» «Талос!» — раздалось из Вокса. Пророк как будто не слышал. Он даже не задумался, кому принадлежал голос. Извлечение геносемени не было сложным процессом, но требовало определенной аккуратности и сноровки, что облегчалось правильным подбором инструментов. Не раз за последние годы Талос повреждал прогеноидные железы, когда извлекал их во время битвы. Рассекал труп гладиусом и вырывал железы голыми руками. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Сейчас все было по-другому. Отсутствовал вражеский огонь и вскрывал он не труп далекого родича. «Ты всегда был глупцом», — сказал он мертвому. «Я предупреждал тебя, что однажды это доведет тебя до могилы». Он работал в тишине своего зала для медитации, нарушаемой лишь гудением сочленений доспеха и влажным хрустом плоти под ножом. Его собственный Нортецум пропал давным-давно, потерялся в бою десятки лет назад, но он не хотел доверять это Рилу. Разрезать грудину по черным панцирем оказалось труднее всего. Биологические агументации, сделавшие кости легионеров куда тверже человеческих, были проклятием для хирургов. Какое-то время он думал расширить рану рядом с первичным сердцем Ксарла, но для этого требовалось углубить разрез и вытащить больше плоти. Талос поднял Гладиус, несколько раз примерившись и взвесив его в руке. Затем он обрушил шар, венчающий рукоять на грудину Ксарла, Раз, потом еще и еще. Каждый удар сопровождался глухим стуком. В четвертый раз он вложил в удар больше силы, и в кости появилась неровная трещина. Еще несколько ударов расширили отверстие достаточно, чтобы Талас смог продеть пальцы под ребра и распахнуть грудную клетку брата, словно хрустящую, трещащую книгу. Вонь опаленной плоти и внутренности скоро заполнила небольшое помещение. Талос просунул руку в перчатки в грудь Ксарла и вытащил первую округлую железу. Поначалу чувствовалось сопротивление. Прогеноид был тесно связан с нервной системой. Он покоился в мускульном мешке, пронизанном сосудами. Пророк опустил пригоршню вязкой плоти в медицинский контейнер. В лучшие времена в такие моменты произносили слова прощания и клятвы. Сейчас ничего не шло на язык. Талос взял в ладони голову Ксарла и повернул на бок. Когда тело сдвинулось с места, из открытого рта и обнаженных легких вырвался вздох. Несмотря на все обучение, несмотря на все, что пророк видел за столетие своей жизни, от этого звука руки его превратились в лед. Некоторые инстинктивные реакции оставались настолько человеческими, настолько глубоко встроенными в само его существо, что их нельзя было подавить. Этот вздох мертвеца вызвал одну из них. Пророк почувствовал, как кровь похолодела в жилах, пускай всего на один миг. Прогеноидная железа в горле Ксарла извлеклась куда легче. Острием Гладиуса Талос разрезал кожу и сухожилия, так что в мертвой плоти образовалась широкая рана. Он вытащил еще одну пригоршню кровавой пленки и опутанного венами мяса и опустил в контейнер к первой. Поворот крышки, щелчок и медицинский контейнер плотно закрылся. На его боковой стороне загорелась зеленая руна. На то время, что потребовалось бы для нескольких медленных вдохов и выдохов, Талос замер на коленях у тела брата. Он ничего не говорил и ни о чем не думал. Изуродованные останки Ксарла мало напоминали воина в жизни. Изломанный и поверженный. Он был просто грудой расчлененной плоти и расколотого керамита. Талоса посетило предательское желание поживиться доспехом брата, но он подавил эту мыслишку падальщика. Нет, только не у Ксарла. И, если по-честному, на павшем воине не оставалось почти ничего ценного. «Талос...» Настойчиво повторил Вокс. Он все еще не отвечал, хотя голос вывел его из прострации. «Брат», — сказал он к Сарлу, — «тебя ждут похороны достойные героя». Талос встал на ноги и подошел к стойке с оружием. Древний огнемет покоился там, как и все последние годы, очищенный от ржавчины и отполированный. Его холодный ствол высовывался из широко распахнутой бронзовой пасти демона. Талосу никогда не нравилось это оружие. Он почти не использовал его с того самого дня, когда впервые забрал из рук убитого воина Ордена Детей Императора 50 лет назад. Нажатие большого пальца активировало зажигание. Из ствола вырвалось короткое покопламя. Сердито шипящее. Оно отбрасывало яркий отблеск во мраке комнаты. Талос медленно навел огнемет на тело Ксарла стягивая ноздрями запах изрубленной плоти брата и химическую вонь старого Прометиума. Ксарл присутствовал при том, как Талос впервые забрал человеческую жизнь. Владелец лавочки, убитый мальчишкой в беспросветной ночи настрама, он был рядом с ним во время войн бандитских группировок, захлестнувших города, всегда сыплющий самыми грязными ругательствами, всегда стреляющий первым и последним задающий вопросы, всегда уверенный в себе и никогда ни о чем не сожалеющий. Он был оружием, — подумал Талос, — вернейшим клинком первого когтя, их стержнем, их внутренней силой. Благодаря ему остальные когти всегда боялись стычек с ним. Пока Ксарл был жив, Талос никогда не опасался, что первый коготь проиграет бой. Они никогда не любили друг друга». Их братство не требовало дружбы, только преданности. Они стояли спина к спине, пока галактика пылала вокруг них. Вечно братья, но никогда не друзья. Предатели, идущие вместе до последнего. Но говорить об этом сейчас казалось неправильным. Пламя шипело в расползающейся тишине. «Если ад существует, — сказал Талос, — то сейчас ты там». Он снова навел оружие. «Думаю, мы скоро увидимся, брат». Он нажал на спуск. Химический огонь с внезапным ревом вырвался наружу, короткими выплесками омывая тело. Керамид почернел. Сочленения расплавились. лоть растворилась. Талос в последний раз увидел обуглившийся череп Ксарла, заходящийся в беззвучном и мертвом смехе. Затем он исчез в клубах дыма, заполнившего комнату. Огонь быстро распространился на кровать и на свитки, висящие на стенах. Вонь протухшего мяса, исходящая от горящей плоти, делала спертый воздух еще ужаснее. Талос в последний раз окатил тело струей жидкого огня. Закинув огнемет на плечо, он прикрепил контейнер к бедру и лишь затем потянулся за собственным оружием. Он взял шлем Ксарла в одну руку, и свой болтер в другую. Не оглядываясь, шагнул сквозь дым и вдавил кнопку открытия двери. Жирные клубы дыма хлынули в коридор, а вместе с ним потек и смрад. Талас вышел из комнаты и запечатал дверь за собой. Огонь скоро потухнет, лишенный кислорода и пищи. Он не ждал, что кто-то будет снаружи. Двое смертных стояли неподвижно, прикрывая ладони рты и носы от рассеивающегося дыма. Септимус и Октавия, седьмой и восьмая, оба высокие, оба в темной униформе легиона. Обоим, в числе немногих рабов, разрешено было носить оружие. Поврежденные лицевые протезы первого пощелкивали всякий раз, когда он моргал или двигал глазами. Длинные волосы обрамляли его лицо, и талос — Плохо умевший читать человеческие эмоции, за исключением страха и гнева, не мог сказать, что выражают его черты. Волосы Октавии были по обыкновению собраны в конский хвост. Лоб скрывала бандана. Она заметно похудела, и кожа ее приобрела нездоровую бледность. Эта жизнь не щадила девушку, как и ее собственный организм. Жизненные соки и силы уходили на то, чтобы питать растущее внутри дитя. Он вспомнил, что велел этим двоим держаться подальше друг от друга и недавний приказ Септимусу оставаться в ангаре. Но сейчас все это не имело значения. «Чего вы хотите?» — спросил их Талос. «Доспех Ксарла не годится на запасные детали, Септимус. И не проси». «Вариил приказал мне найти вас, господин. Он требует вашего присутствия в Апатикарионе как можно скорее». «Ему потребовались вы двое, чтобы доставить сообщение?» «Нет». Октавия откашелась, прочищая горло и опустила руки. К -к -к -к. Я слышала про Ксарла. Мне жаль. Я думаю. По вашим стандартам, я имею в виду, согласно идеалам Легиона, он был хорошим человеком». Талос поперхнулся на выдохе и фыркнул, а затем язвительно хмыкнул да сказал он каврал был хорошим человеком Октавия покачала головой в ответ на саркастическое замечание воина вы знаете о чем я они с ужасом однажды спасли меня как и вы смешок пророка перерос в хохот несомненно хороший человек. Еретик. <свят> <Юридик>. Предатель. <свят> Убийца. Глупец. Мой <свят> брат хороший человек. Оба смертных стояли молча. Атлас смеялся, пока впервые за много лет из глаз его не полились Слезы